Глава 9. Сделка на заводе. Подремав в гостинице до вечера и прихватив с собой пистолет, он отправился на завод. Приехав туда к ночи и взяв с собой пистолет, он, притаившись, вошел на завод и, спрятавшись на заводе, он начал ждать сделку в надежде, может, там он сможет найти этого Григория. Подождав немного времени... Он увидел несколько машин, которые подъезжали к заводу. Вдруг из машин начали выходить люди с оружием, которые отправились на завод. Актар ждал, когда будет этот Григорий. Но если бы он знал, что Григорий и не собирался приезжать, а послал туда своего человека по кличке Череп. Сделка началась. К нему подошел человек и показал кейс с деньгами, а он им оружие. Сделка практически подходила к концу, но под конец сделки его заметил один из бандитов из банды Рофф-Стрит, и началась перестрелка. В перестрелке были убиты несколько человек с Рофф-Стрита, пока происходила перестрелка. Череп, взяв деньги и оружие, решил бежать с завода. Актар устремился за ним в погоню. Увидя за собой погоню, Череп достал пистолет и открыл огонь. Бежав за ним по цехам завода, он открыл огонь в ответ но череп, выстрелив в ответ, ранил Актара в ногу. Но он все равно решил через боль продолжить погоню, но пока он бежал за ним, с равниной ногой череп успел сесть в машину и уехать с завода. Выйдя из завода, он сел раненым в машину и отправился в погоню за черепом. При погоне череп стрелял в машину Актара. Стрелять ему в ответ по колесам, спустя несколько попаданий, он попал по колесу машины Черепа. На скорости его машина не вписалась в повороты, перевернулась и практически сразу загорелась и взорвалась. Но Череп успел вылезти до того, как она взорвалась. Раненный от аварии Череп взял с собой кейс с деньгами и сумку с оружием. Он начал убегать от него по улицам города. Актар следовал за ним. Но тут Череп забежал в подъезд в один из домов. Актар отправился за ним. Череп продолжал стрелять в него, истратив все патроны. Он выбежал из подъезда в другом дворе. Актар выбежал из подъезда следом. Череп пытался скрыться. Он отправился к выходу из двора, где стояли ворота. Но, как назло, они оказались открыты. И Череп выбежал за ворота. Актар устремился за ним, где и догнал Черепа, Только он хотел его схватить, как друг его, сзади кто-то ударил битой. Он пытался встать на ноги, но от сильной боли у него не получалось, и после второй попытки встать он от боли упал без сознания. А когда пришел в себя, то черепа рядом не было. Поднявшись на ноги, он решил опять отправиться к Давиду. Актар уже когда-то был у него дома и помнил его рассказ, что он раньше был в банде у Григория и, может, он знает, кто такой череп и как его найти.